Бартоны уехали за неделю до Фурадейв. Вскоре после их отъезда Стивен заявил Сандре, что Сент-Морец довольно унылое место, и предложил сократить их пребывание на курорте. Сандра охотно согласилась. Через неделю, после их возвращения в Лондон, Стивен сделался любовником Розмари. Странное, экстатическое. Сумасшедшее время, лихорадочное и какое-то нереальное. Сколько оно длилось? Самые большие полгода. Полгода на протяжении которых Стивен продолжал работать, как обычно. Посещал избирателей, задавал вопросы в парламенте, выступал на митингах, разговаривал о политике с Сандрой и думал все время только об одном — о Розмэрии. Их тайные свидания в небольшой, специально снятой квартире, красота Розмэри, его нежности, страсти, ее ответные объятия. Все это было похоже на сон, горячешный, бредовый сон. И после сна — пробуждение. Оно наступило внезапно, так выходит на яркий свет из туннеля. Еще вчера он был страстным любовником, А сегодня стал прежним Стивеном Фарадеем, и ему пришло в голову, что, пожалуй, им с Розмэри не следует так часто встречаться. Ведь если подумать, они все время вели себя на редкость неосторожно. Что если Сандра что-нибудь заподозрит? Он украдкой взглянул через стол на жену. Слава богу, она ни о чем не догадывается, отвлека от таких мыслей. А между тем, в последнее время причины, которые он придумал, чтобы улизнуть из дому, становились все менее убедительными. Другая женщина давно бы почуяла, что здесь дело нечисто. К счастью, Сандра неподозрительно. Он перевел дыхание. Да, они ведут себя крайне неосмотрительно. Еще чудо, что муж ничего не знает. Недалекий, простоватый, малый, к тому же намного старше Роземерри. Но до чего же она прелестна? Неожиданно он подумал о том, как хорошо было бы поиграть в гольф. Свежий ветер над дюнами, пробежка по полю, напряжение всех мускулов и затем точно рассчитанный удар. Одни только мужчины, никаких женщин. Он спросил Сандру, мы не могли бы поехать в Ферхейвен?" Она удивленно посмотрела на него. «Ты хочешь поехать? А как же дела?» «Я мог бы освободиться на недельку. Хочется поиграть в гольф, а то я совсем засиделся. Мы можем уехать хоть завтра. Только мы пригласили в гости Астлеев. Нужно будет предложить им другой день, и еще мне придется отменить митинг во вторник. А как быть с Ловатами?» «Давай их тоже отменим, придумаем какой-нибудь предлог. Мне так хочется уехать». В Верхе царил покой. Никого, кроме Сандры и собак. Целые дни на веранде или в старом саду, обнесенном высокой стеной. Гольф в хит и прогулки под вечер на ферму с Мактайшем. Стивен чувствовал себя... как человек, выздоравливающий после долгой тяжелой болезни. Однажды утром он был неприятно поражен, увидев на конверте почерк Розмэри, Он просил ее не писать. Это было слишком рискованно. Сандра, конечно, не станет любопытствовать, от кого он получает письма, но все равно лучше соблюдать осторожность. Слугам не всегда можно доверять. Он унес письмо в кабинет и с раздражением вскрыл конверт. Господи, сколько страниц! Целый флиант. Он начал читать и вновь очутился во власти прежних чар. Она безумно его любит, еще сильнее, чем раньше. Для нее невыносима даже пятидневная разлука — А как он? По-прежнему ли он любит ее? Скучает ли Леопард по своему Эфиопу? Он улыбнулся и вздохнул. Смешно. В свое время он подарил ей мужской халат с пятнистым узором, который ей вдруг понравился. Они вспомнили сказку Киплинга, как Леопард меняла краску. «Но я не хочу, чтоб ты, как Эфиоп, меняла кожу», — сказал он ей тогда. После этого она стала называть его леопардом, а он ее своим черным красавцем. Ужасно глупо. Просто безумно глупо и списать столько страниц. Все это очень трогательно, но, тем не менее, зря она послала письмо. «Надо же немножечко соображать». Сандра не из тех, кто станет закрывать глаза на такие вещи. Письма штука опасная. Он же ее предупреждал. Почему она не может подождать до его возвращения, ведь они увидятся через каких-нибудь два-три дня? На следующее утро, за завтраком, он обнаружил около своего прибора еще одно письмо. На этот раз он выругался про себя. Ему показалось, что взгляд Сандры на секунду задержался на конверте. Она не сказала ни слова. Какое счастье, что она не из тех жен, которые интересуются корреспонденцией мужа. После завтрака он поехал в ближайший городок, расположенный в восьми милях от Ферхейвен. Он не решился заказать междугородний разговор из деревни. К телефону подошла Розмэри. Ло, это ты, Розмери? Не надо мне больше писать. Стивен, милый, как я рада слышать твой голос. Будь осторожна, детка, тебя никто не слышит. Конечно, нет. Родной мой, как я соскучился. А ты? Да, конечно, но только ради бога. Не пиши, это рискованно. Ты был рад моему письму? Тебе не казалось, когда ты его читал, что я рядом? Как мне хочется, чтобы мы никогда не расставались А тебе? Разумеется, только это не телефонный разговор. Ты просто до смешного осторожен. Чего нам, собственно, бояться? Я думаю прежде всего о тебе, Розмэри. Я не прощу себе, если из-за меня у тебя будут неприятности. Мне все равно, что со мною будет. Ты это прекрасно знаешь. Ну зато мне не все равно, родная. Когда ты вернешься? Во вторник». А в среду встретимся в нашей квартире. Да, ну хорошо. Милый, я просто не могу дождаться. А ты не попробуешь приехать сегодня? Выдумай какой-нибудь предлог, Стивен. Ну, пожалуйста, скажи, что у тебя заседание или еще что-нибудь. Боюсь, что это исключено. Я не верю, что ты по мне соскучился так же, как я по тебе. Перестань выдумывать». Повесив трубку, он почувствовал усталость. Почему женщинам всегда так хочется демонстрировать свое безрассудство? Впредь они с Розмэри должны быть осмотрительнее. Встречаться придется реже. После этого возвращения все стало сложно. Он был по горло занят и не мог уделять Розмэри так много внимания, как прежде. Однако она не хотела этого понять. Он пытался с ней объясниться, но она и слушать не желала. «Опять твоя дурацкая политика. Кому она нужна?» «Мне, в частности». Но она была как глухая. Не хотела понять. Ее не интересовала его работа, карьера, планы. Она требовала только одного — бесконечных заверений в любви — Ты любишь меня так же, как раньше. Ну, скажи еще раз, что ты меня любишь, ей-богу, думал он. Пора бы перестать сомневаться. Она прелестна, необыкновенно хороша, но говорить с ней невозможно. Беда в том, что они слишком много бывают вместе. Не может же он все время находиться в экстатическом состоянии. Им не нужно так часто встречаться, требуется передышка. Его предложение вызвало страшную обиду. Теперь Розмери всегда упрекала его. «Ты меня уже не любишь так, как раньше». И каждый раз он должен был разбеждать ее и клятвенно, заверять, что ничего не изменилось. Она все время вспоминала, что он говорил ей когда-то. «Помнишь?» Как ты сказал, что хорошо бы нам умереть вместе, навеки заснуть в объятиях друг друга? А помнишь, как ты говорил, что мы наймем караваны, уедем в пустыню, чтоб были одни звезды и верблюды, и мы могли бы забыть обо всем на свете? Каких только глупостей не говорят влюбленные. И ведь тогда не замечай, что все это нелепо, но слышать, как тебе повторяют этот бред... Почему у женщин никогда не хватает так-то не вырошить старые? Вряд ли мужчине приятно, когда ему все время напоминают, каким он был ослом. Ни с того ни с сего у нее появлялись невыполнимые требования. Хорошо, если бы он уехал, например, на юг Франции, и она бы к нему туда приехала. А можно в Сицилию или на Корсику, куда-нибудь, где нет знакомых. На это Стивен мрачно отвечал, что на земном шаре таких мест не бывает. Там, где меньше всего, ожидаешь, непременно увидишь старого школьного приятеля, с которым на родине видишься десятилетиями. То, что сказала на это Розмэри, не на шутку его встревожило. Ну и встретишь, и что такого? Он насторожился. Внутри у него все похолодело. Что ты имеешь в виду? Она улыбнулась ему той самой обворожительной улыбкой, которая еще недавно переворачивала ему душу и заставляла все косточки ныть от желания. Сейчас эта улыбка вызвала только раздражение. «Леопард, родной, иногда мне кажется, что пора перестать играть в прятки. Это как-то недостойно. Давай уедем, перестанем притворяться. Джордж даст мне развод, ты разведешься с Сандрой, и мы тогда поженимся». Только этого не хватало. Это означало полную катастрофу, крушение всех надежд. И как она этого не понимает? Я ни в коем случае этого не допущу. Но ведь ты знаешь, я ничем, кроме тебя, не дорожу, а до приличия мне нет дела. Зато мне есть, — подумал Стивен. Я верю, что любовь важнее всего на свете, и не все ли равно, что подумают люди? Мне не все равно. Публичный скандал конец моей карьеры, но разве это уж так важно? Ведь ты можешь найти сотни других занятий, не говори глупости? и вообще почему ты должен что то делать ты ведь знаешь у меня куча денег моих собственных нет джорджа мы могли бы покрестить по свету побывать в таких дивных местах может быть там где не ступала нога человека или уехали бы на какой нибудь остров в тихом океане только представь полящие солнце синие море и коралловые рифы при всем желании этого он не мог себе представить Остров в тихом океане. Надо же до такого додуматься. Интересно, за кого она его принимает? За курортного вездельника? Он смотрел на нее глазами, из которых спала пелена. Прелестное создание. А мозгов не больше, чем у курицы. До чего он был безумен. До чего слеп. Но теперь он прозрел, он должен с этим покончить. Если он не предпримет каких-то срочных мер, она его погубит. И он поступил так, как в этих случаях до него поступали сотни мужчин. Он написал ей письмо, где объяснял, что им необходимо расстаться. Это будет только честно по отношению к ней. Он не может рисковать ее благополучием. Она понимает, что... и так далее, и тому подобное. С этим кончено. Кончено. Он должен довести это до ее сознания. Но именно этого она не желала понять. Разве можно так просто расстаться... Она его безумно любит, гораздо сильнее, чем раньше. Она не может жить без него. Единственный честный выход, чтобы она рассказала обо всем мужу, о Стивен, своей жене. Он помнит то чувство холодного ожесточения, которое оставило у него это письмо. «Идиотка, назойливая идиотка». Она способна выболтать все своему Джоджу. Затем последует бракоразводный процесс, где он будет фигурировать как соответчик и где все будут склонять его имя. Сандри волей-неволей придется с ним развестись. Он ни минуты не сомневался, что исход будет именно таким. Он помнил, что как-то раз, говоря об одной из своих знакомых, Сандра сказала, но что ей оставалось сделать, когда она узнала, что у мужа роман с другой женщиной? Конечно, она должна была с ним развестись. С ее гордостью она и здесь будет рассуждать точно так же. Она ни с кем не согласится его делить, и тогда всему конец». Конец поддержки всемогущих кидурминстров. Скандала не избежать. Правда, общественное мнение нынче стало более гибким, но не в таких вопиющих случаях прощайте, мечты и замыслы, все полетит к чертовой матери из-за пагубной страсти глупой женщине, иначе этого не назовешь. Мальчишеская страсть, как детская болезнь, вдвойне опасная во взрослом состоянии. Он потеряет все, что поставлено на карту, полный крах и позорище. Он потеряет Сандру. Неожиданно для себя он понял, что именно этого боится больше всего. Потерять Сандру, спокойную, ясноглазую Сандру, Близкого друга и советчика, гордую, верную Сандру, это невозможно. Все, что угодно, только не это. На лбу у него выступил пот. Надо как-то выпутываться из всей этой истории. Необходимо заставить Розмари прислушаться к доводам разума, захочет ли она. Розмэри и разум — вещи несовместимые. А не сказать ли ей, что он понял, что любит свою жену? Нет, невозможно, она не поверит. Она ведь очень глупа. Пустоголовое, прилипчивое создание держится за него обеими руками, а главное, все еще его любит. В душе у него росла слепая ярость. Как заставить ее молчать? Как заткнуть ей рот? Он с горечью подумал, что тут мог бы помочь только яд. Где-то рядом зажужжала оса. Он рассеянно поискал ее глазами. Она забрала свазочку с вареньем и тщетно попыталась оттуда выбраться. Совсем как я, подумал он, попала в сладкий плен, а теперь не может вырваться. Но он, Стивен Форадей, не собирается сдаваться. Главное — выиграть время. Сейчас Розмэри больна гриппом. Он послал узнать о ее здоровье и отправил ей большой букет цветов. Болезнь дала ему передышку. На следующей неделе Бартоны пригласили их с Сандрой на обед в ресторан по случаю дня рождения Розмэри. Еще до болезни Розмэри сказала... Пусть сперва пройдет мой день рождения, а потом я поговорю с Джорджем, иначе это было бы жестоко. Он делает из этого дня целые события, все-таки он душка, но как только все кончится, я, надеюсь, мы договоримся. А что, если сказать ей прямо, что все уже кончилось, что он ее больше не любит? Он поежился. Это он никогда на это не отважится». Она может в истерике побежать к Джорджу или даже к Сандре. Он заранее слышал я прерывающийся, плачущий голос. Он говорит, что больше меня не любит, но вы ему не верьте. Он щадит вас и поэтому пытается все от вас скрыть. Но я убеждена. И вы со мной согласитесь, что если люди любят друг друга, то честность — это единственный выход. Именно поэтому я прошу вас дать ему свободу. Ей ничего не стоило выплеснуть на Сандру всю эту тошнотворную муть. Он представил себе гордое, презрительное лицо Сандры, услышал ее спокойный голос. Он может получить свободу в любую минуту. Вдруг Сандра не поверит. Ведь тогда Розмэри покажет ей письма, которые он имел глупость посылать, Один бог знает, чего он там только не писал. Вполне достаточно, даже более чем достаточно, чтобы у Сандры не осталось никаких сомнений. Ей он таких писем не писал. Он должен, должен что-то придумать, чтобы заставить Розмэри молчать. Жаль, что прошли времена, борджиа, мрачно подумал он. Только бокал отравленного шампанского мог бы заставить ее замолчать, он и действительно тогда так подумал. Цанистый калий, вы ее бокали шампанским, цанистый калий в ее сумочке, депрессии после гриппа и глаза Сандры. Встретивший его взгляд. Скоро год. Он все никак не может забыть.